Часть вторая. Наш новый мир. Весна 36765 года до нашей эры. Незадолго до полудня. Берег Балтийского озера. Когда у вас отставного прапорщика наконец вырвался из 21 века на далёкий берег, то всем стало ясно, что с прошлым покончено окончательно и бесповоротно. Подрулив к горе сложенных на пригорке вещей, Андрей Викторович заглушил двигатель и вышел из машины. И тут же стало пронзительно тихо, лишь где-то высоко в небе кричали чайки. К нему подошли Петрович с геологом, на ходу вытирающие руки ветошью. Значимость момента была прочувствована всеми. Даже малыши притихли и лишь с любопытством осматривались по сторонам. Москвич Антона Игоревича с приподнятым на козлах задним мостом стоял неподалеку от стапеля. И теперь двое быстро сцепившихся между собой трудяк сооружали для него беговую дорожку с приводом на синхронный однофазный генератор «Элекон Повер ГС-10-230». на 10,8 кВ, который планировалось использовать в качестве небольшого мобильного источника переменного тока. Конструкция всего агрегата была проста до невозможности. От деревянного столба диаметром 15 см первоначально гротматта было отрезано два цилиндра по 1,5 м длиной, на торцах которых были закреплены фланцы с осями, закреплёнными на подшипниковых соединениях. На одной из осей, кроме того, имелся ещё и шкив малого диаметра для ременной передачи. Из остатков пошедшего на коч пила материала была собрана массивная деревянная коробка, на одном конце которой, приподнятая над землёй сантиметров на 10, и на расстоянии 15 сантиметров друг от друга были закреплены упомянутые цилиндры, а на другом установлен генератор. Передний из цилиндров вращался свободно и служил для того, чтобы машина никуда не уехала, а вот задний уже был связан двумя приводными ремнями с закреплённым на оси генератора шкивом большого диаметра. Большая часть работ по этой конструкции провелась ещё в гараже Петровича, и сейчас лишь шла её окончательная сборка. Тут же поблизости шлялялись Валера и Антон Малый. Чуть поодаль Сергей младший и Катя, взявшись за руки, ворковали как два голубка, не забывая при этом поглядывать за окрестностями. Остальной девичий молодняк вместе с Мариной Витальевной собрался вокруг булькающего на огне котла. Там же околачивалась и вся кошачьи собачья губкам компания. Они ведь тоже любители вкусненького. А их нос не обманешь. С одной стороны, вроде бы что-то делается, а с другой сплошной разброд и шатание. Ну что, командир? Геолог сунул ветошь в карман комбинезона и пожал руку учителю физкультуры. Поздравляю. Мы вот тут уже начали. Часа через 2 запустим генератор. Очень хорошо. Тот посмотрел на своего друга. А ты что скажешь, Петрович? Чем быстрее мы отсюда уйдём, тем лучше, сказал организатор всей этой авантюры. Но в первую очередь нам необходимо знать, сколько у нас ещё есть времени. Пар у тебя с собой? Да, мужчина кивнул в сторону своей машины. А что ты хочешь делать? М-м, задумался тот. Цвета фильтры в комплекте к пару есть или надо коптить стекло? Вроде есть, пожал плечами старший прапорщик и спросил. Петрович, будь добр, объясни, как для тупого, а то я ни хрена не понимаю, чего ты хочешь. Хорошо, последовал ответ. Если не понял, так слушай. Сейчас мы быстро возьмём твой аппарат, отойдём чуть подальше от этого бедламы, установим его и приведём к направлению строго на ост. Нам нужно поймать прохождение солнца через местный меридиан, понимаешь? Сам момент прохождения даст нам время истинного полдня, которое мы выставим на всех наших часах. Замерив высоту солнца над истинным горизонтом, мы сможем вычислить текущую дату в пределах года с точностью до дня. Такие таблицы из интернета на свой ноутбук я скачал. А вот от этой даты Мы уже и будем плясать. Очень не хочется, чтобы нас, как некоторых губернаторов, зима застала неожиданно, поэтому сделать это надо до того, как мы начнём составлять дальнейшие планы. Понял тебя. Андрей Викторович прищурился, осматривая окрестности, потом махнул рукой в южном направлении. Я тут немного наведу порядок, а ты пока возьми в машине прибор И иди вон к тому холмику. И будь добр, Петрович, пока я занят, установи штатив на ноль, я быстро. Тут кивнул, и старший прапорщик повернулся к геологу. Значит так, Антон, раз уж я командир, тогда Петрович у меня начальник штаба и замполит. Ты зампотех и зампотел. Марина начмет и начпрод. А молодые личный состав. Дело такое, что нельзя допускать никакой демократии. Если мы не будем вести себя как боевое соединение в автономном рейде, то сгинем все. Всё нормально, командир, кивнул бородач. В геологических партиях такие же порядки. Есть начальник партии, а дальше каждый должен делать своё дело. Хорошо, тогда будем считать, что эта тема закончена. С личным составом об этом побеседуем перед обедом. Теперь давай конкретно по делу. С генератором ты решил совершенно верно, одобряю. Только вот почему у тебя Серёга младший без дела болтается? Женский пол кухарит, Катерина местность караулит, Валерка с тобой вкалывает, Антон малой и тут тебе ключи подаёт. А в это время такой конь со своей кисы Илясы точит. Командир повернул голову и чуть повысил голос. "Сергей, а ну иди сюда". "Что, что?" А принцип беспрекословного подчинения приказам бывший прапорщик молодым сумел привить идеально. Так что, бросив свою ненаглядную Сергея младший кубарем скатился с пригорка. "Да, Андрей Викторович". "Значит так, Серёга, старший прапорщик внимательно с головы до ног осмотрел пацана. Поступаешь в распоряжение Антона Игоревича. Задача – как можно скорее запустить генератор. Катерина твоя Мамонтов и без тебя спокойно покараулит. И не надо говорить «Э-э-э-э, тут у нас не тюрьма, но и не пионерлагерь». Так что все личные дела после ужина или после отбоя. Как будто я не знаю, как вы в интернате по углам обжимались. «Все, товарищ боец, кругом». С Антоном Игоревичем шагом марш. И пошёл Серёга вместе с геологом работать в поте лица, потому что был уже приучен к дисциплине и авторитету командования. Вот так-то. А командир направился на соседний пригорок, где его коллега уже установил треногу штатив и теперь, ориентируясь на показания двух пузырьковых уровней, осторожно крутил микрометрические винты, стараясь сделать рабочую площадку строго перпендикулярной направлению силы тяжести. Футляр с паром висел у него на плече, а рядом, поверх расстеленной на траве куртки, уже на готове лежал раскрытый и включенный ноутбук. Убедившись, что установка штатива выполнена правильно, Андрей Викторович взял из рук коллеги, уже извлеченный из футляра пар, и установил его на штатив. Включить гирокомпас и сориентироваться по направлению север-юг заняло всего пару минут. Надев на объектив самый плотный из измеиющихся светофильтров, он начал крутить микрометрический винт, поднимая ось зрения прибора над линией горизонта. Они успели, когда в поле зрения прибора появился солнечный диск. Он ещё даже не коснулся линии пересечения меридиана. Дальше движения винтом вертикальной наводки были самыми микроскопическими. Вообще-то, солнце проходит по небу свой собственный видимый диаметр примерно за 8 минут. Никто не засекал времени, но 5-6 минут стояла гробовая тишина. Мужчина медленно-медленно крутил винт стараясь добиться того, чтобы ровно в полдень солнце оказалось точно в перекрестии, а его друг, опустившись на колени перед ноутбуком, ждал команды, чтобы выставить на нем время полдня. Наконец, темно-красный диск на черном фоне разделен ровно на четыре части, и Андрей Викторович, отступив в сторону от прибора, командует «Полдень!». По этой команде Сергей Петрович умер, Сначала устанавливает местное время 12:00:00, а потом, захрустев суставами, поднимается с колен, подходит к пару и смотрит в высоту солнца над истинным горизонтом. Абзац товарищи, тушите свет и бейте в барабаны. 50° плюс-минус тысячные, наконец объявил Петрович И снова нагнулся над своим ноутбуком. Ещё 1 минута утомительной тишины, и вот готов конечный результат. Для нас здесь и сейчас 4 мая первого года. Полдень и 2 минуты, провозглашает он, наконец, поднимаясь на ноги. Поздравляю, товарищ старший прапорщик. Я думал, что будет хуже. Давай думать, что нам делать дальше. А что тут думать? пожал тут плечами. Надо как можно скорее собираться и уходить отсюда к чёртовой матери. Чем раньше мы это сделаем, тем быстрее доберёмся до места, и тем больше времени у нас останется на подготовку к зиме. "Оги, кожелезная", кивнул товарищ. "Тогда давай сделаем так. Я возьму Валерку, Катю и Лизу. И начну отделку кают компании. Младшие обязательно должны ночевать в тепле и под крышей. Ты с большим Антоном и младшей Серёгой начнёшь разбирать УАЗ. Его рамка должна уйти у нас вниз ещё до установки бизани. Эту новенькую лялю, малую Марину и Веронику, приставим к большой Марине. Пусть кухарят. Малый Антон получит в руки удочку И проверит, как тут в озере насчёт рыбалки. А охотиться для пропитания будем ты, я и Антон по скользящему графику. Если будет лишнее мясо, то его сначала чуть подсолим, а потом засушим. Нам мясо, собакам кости и потроха, а кошкам обрезки и то несъедобное, что натаскает из озера маленький Антон. У меня пока всё. Немного подумав, Андрей Викторович кивнул. Возражений не имею. Но сначала, как договаривались, общее построение, материализация духов и раздача слонов. Потом обед и рабочий день до упора. Старший прапорщик задумался. Его продолжительность на период Аврала 10 часов. Два интервала по 5 часов и двухчасовой перерыв между ними. До работы один час на умывание и завтрак, и после работы три часа на ужин, личные дела молодым нашуры-муры и амуры. Ну а нам с тобой с удочкой посидеть или какого зверька подстрелить? Десять часов рабочего дня не слишком ли много? Усомнился его коллега. Мы-то с тобой выдержим, а молодые? Нормально, за два часа перерыва силы полностью восстановятся. Самое главное, чтобы после обеда на травке никто не спал, а то проблемы с почками гарантированы. Сколько у меня солдатиков вот так в санбат попало, просто ужас. Стоит только чуть не доглядеть, и, пожалуйста, готово. А на давные матрасы и спальные мешки мы зачем брали? удивился Петрович. Вот пусть на них и спят и днём, и ночью. Но хватит болтать. «Собираем прибор и пошли. Маринка вон твоя уже мисками гремит, обед готов. Как бы она сдуру народ за стол раньше времени не посадила». «Погоди», — сказал Андрей Викторович, убирая пар в футляр. «Сейчас, когда мы еще только все начинаем, давай приведем наш календарь в соответствии с местной природой, чтобы Новый год начинался в зимнее солнцестояние». Праздник весны был 1 апреля. Праздник урожая 1 октября. А праздник середины лета 1 июля. Чем больше в нашей системе будет логики, тем легче её будет объяснить местным. Они, как я понимаю, ребята сугубо практические. Андрианский календарь, усмехнулся учитель труда, скидывая на плечо штатив. Что ж, Я, в принципе, не против. Значит, по этой системе у нас сегодня 13 мая. День начала. Угу, кивнул бывший военный. Можно сказать, что тоже праздник. Пока всё идёт неплохо. Посмотрим, что с нами будет дальше.